Лорд Гвента широко улыбнулся сын Беллу и его дочери. — У моего народа есть обычаи. Если мужчина и женщина несчастливы в браке, они могут расторгнуть этот союз, просто освободив одного из супругов от клят. — Поэтому я освобождаю тебя, Пауэл Дефида, от клят, данных мне при дворе моего отца. Шесть лет назад. Я больше тебе не жена. Ты мне больше не муж. Пауэлл безмолвно кивнул. От последнего крушения его надежд плечи его опустились. Наш сын Анвил тем не менее, останется моим наследником, Рианон пообещал он ей. А как же мои дети? в ярости зашипела Бронуин. «Неужели им ничего не достанется, когда этот полукровка будет иметь все?» Чудовищный удар грома потряс большой зал. Облако фиолетово-голубой дымки возникло прямо в центре зала, и, задохнувшись от страха, большинство придворных отпрянуло назад. Облако рассеялось так же таинственно, как и появилось и перед ними возникла юная женщина в мерцающем наряде с королевскими регалиями. Ее золотые волосы были заплетены в семь кос, каждую из которых украшали сверкающие драгоценности. Рианон не смогла удержать легкой улыбки, которая коснулась ее губ при экстравагантном появлении ее младшей сестры Анхарит, теперь уже королевы справедливого народа. Ее сердце радостно забилось, когда она вновь увидела сестру, с которой не надеялась когда-нибудь свидеться. — Я Анхарит, королева справедливого народа леса и озера, — объявила Анхарит властным голосом. Ее ледяной взор скользнул по залу, смягчившись. Завидя племянника и его опекунов, потом вновь стал суровым, натолкнувшись на бронуин белую грудь, у которой хватило смелости попытаться занять место сестры. — Ты говоришь о своих детях, бронуин белая грудь, но у тебя их не будет ни от одного мужчины, Пауэла Дефида или кого-то другого. Уже сейчас твое чрево ссыхается, ты будешь бесплодна. Позволить, чтобы такая злобная кровь передавалась и дальше, было бы преступлением против природы. Таков приговор, вынесенный тебе справедливым народом, за твое гнусное участие в судьбе моего племянника. Бронуин вызывающе смотрела на Анхарит. Но королева уже покончила с ней и перевела взгляд на Синбела и Стейфи. Ты, лорд Тейфи, проклят за твое тайное преступление и прокляты все твои потомки на тысячу поколений вперед. Синбел и Стейфи, казалось, растворился у всех на глазах. Арианон сочла своим долгом пообщаться с сестрой. Ей. Надо было обращаться к ней вслух. — Будь милосердна, сестра. — Сомневаюсь, что они проявили к тебе хоть каплю сострадания. Некоторые из них заботились обо мне. — Я знаю, и мой гнев не коснется их, — пообещала сестре Анхарит еще раз посмотрев на придворных Гефида. — Тех из вас знакомых и неизвестных, кто мыслью или делом помогал моей сестре, ждет счастливая судьба. Богатство и счастье будут сопутствовать не только вам, но и вашим потомкам на тысячу поколений вперед. Мы, справедливый народ, на самом деле не столь отличны от вас, Кимри. Мы, как и вы, живем и умираем. Мы любим». Но иногда, хоть и стараемся сдерживаться, ненавидим. Теперь Анхарид повернулась к Пауэлу. Бедный Пауэл на мгновение подумала она про себя, но потом вспомнила обо всех несчастьях, которые он принес ее сестре. Ты не можешь покарать его. Он и так уничтожен, молча сказала сестре Рианон. Могу. Последовал суровый ответ. «Разве ты не обещала не вмешиваться?» Мягко побронила сестру Рианон. «Нет», — ответила Анхарит своей сестре. «Вспомни, сестра, ты просила меня дать тебе такое обещание, но я этого не сделала. Тем не менее я держалась в стороне, пока не нашелся Анвил и не была доказана твоя невиновность». Я позволила перенести тебе все эти ужасные страдания, чтобы имя нашего народа не было больше запятнано. Пауэлл сидел на своем месте, опустив плечи и обхватив голову руками. Он знал, какую бы участь ни уготовила ему анхарит справедливого народа, он сполна заслужил ее. Он почувствовал ее взгляд и поднял голову, Сейчас в голосе Анхарид не было больше гнева. Осталась только глубокая печаль, когда она строго промолвила — Пауэлл, Дефида, когда ты приехал ко двору моего отца, чтобы взять ианон в жены, она поставила тебе два условия. Она просила любить только ее и верить ей. От тебя требовалось так мало взамен тех жертв, на которые она пошла, чтобы стать твоей женой, но ты, Пауэл, не смог сохранить веру в мою сестру. Ты предал ее. Ты перестал доверять ей, когда твои люди осуждали ее только за то, что она не была из народа Кимри. Но даже это, справедливый народ, Мог бы простить тебя, если б ты остался верен ей сердцем, но ты изменил ей. Ты согрешил с Бронуин белая грудь, и твоя любовь к Рианон стала угасать, как твоя вера в нее. Вспомнил ли ты хоть раз за эти годы о великих жертвах моей сестры ради тебя, Пауэл Дефида? Ты оставил ее слабой и неспособной защитить себя. Ты оставил ее страдающей между двумя мирами, и за это, Пауэлл Дифида, ты понесешь наказание. Наш народ в муках смотрел, как Рианон вынуждена была страдать из-за твоих людей тебя. Даже ты, о глупый Кимри, не можешь постичь всей глубины ее страданий. Ты погряз в жалости к самому себе. Высший Совет Справедливого Народа принял решение возвратить Рианон к нам. Как бы она ни старалась, она никогда не смогла бы стать одной из вас. Безжалостно поступил ты, но мы по природе своей не жестоки. Вернуть Рианон можно было только при восстановлении естественного равновесия вещей. С возвращением Моего племянника Анвила, на его законное место это совершилось. Рианон вновь среди нас. Я пришла ее забрать домой. — Моя волшебная сила, — тихо прошептала Рианон. — Восстановлена, дрожайшая сестра, — ответила Анхарид. — Она так же сильна, как и прежде. Ты больше никогда не окажешься беспомощной ни перед кем. Сердце Рианон радостно забилось, она улыбнулась первой радостной улыбкой истинного счастья за несколько прошедших лет. Целуя сына, она сказала, теперь поезжай вместе с Тейрнионом и Элейн, мы скоро увидимся. Анвил крепко обнял свою мать за шею и еще раз поцеловал в щуку. Он не возражал, когда Рианон передала его в ласковые руки Элейн. «Я буду беречь его», — пообещала Элейн, встретившись глазами с Рианон. «Отправимся домой. Анхарит», — просто сказала Рианон. — Рианон! — закричал Пауэлл, раздираемый душевными муками. Его голос разорвал тишину зала. — Рианон, ты... ты должна простить меня. Я люблю тебя. Я люблю! — Анхарид протянула руку и приложила палец к губам старшей сестры. — Это Пауэлл! — сказала она, удовлетворенно холодным тоном. — Твое наказание. Ваши души и ваши судьбы, твоя и Рианон, будут встречаться и перекрещиваться. Но ты запомнишь этот миг, эту боль. А нет. Ты не будешь знать покоя. Вина твоя веками будет терзать тебя. Одна твоя жизнь будет сменяться другой, но душа твоя имеет. Однако придет другой миг вечности. Где В будущем, когда душа, обитающая в теле моей сестры, вспомнит это время и это место, и если она сможет по-настоящему простить тебя, тогда, Пауэлл, и только тогда тебе будет даровано избавление от вины за твои преступления против Рианон. Пауэлл, она должна все Вспомнить сама. Ты не можешь рассказать ей. До тех пор, Пауэлл Дефида, твоя печальная душа, будет страдать от боли так же, как страдала моя сестра эти четыре года. А теперь прощай. И пред изумленными взорами собравшихся придворных Дефида Анхарид, Королева справедливого народа и ее старшая сестра Рианон исчезли в дуновении серебряной дымки и под раскаты грома. Бронуин скулила, охваченная страхом, с жалобным видом уцепилась за руку Пауэла, но он яростно сбросил ее. Рианон, закричал он вслед своей жене, Рианон! Розовато-лиловая дымка. Ее опять окутала розовато-лиловая дымка, бешено кружась вокруг нее. Она вновь ощутила невесомость и почувствовала, что плывет, плывет, плывет. Нет, нет, не плывет, она падает, падает сквозь время и пространство, с такой скоростью, что боится разбиться в дребезги. Со вздохом удивления Уингарнака открыла глаза и села на кровати. Сердце бешено колотилось в груди, а перед ней было прекрасное лицо Мейдака.